Глава шестнадцатая. Карнавал. Эйшмель взмахнул коротенькими лапками. Его крылья светились в лучах заката. З-з-за покрасил город моей уникальной краской самокраской он просто вылил её на площадь и она сама расползлась по городу. но у краски есть недостаток она растворяется в воде. А ага, значит нам нужно дождаться дождя спросил кот судя по погоде дождь не предвидится. — Нет ничего проще. В нашем городе есть специальная туча, которую изобрел я, — сказал Юн нью, -Нью — Вот только она хранится в сокровищнице в специальном сундуке, а туда мне быстро не добраться. — Я займусь этим, — сказал Страус-Штраус и быстро умчался. Нужно ли говорить, что Страус бегал очень быстро? поэтому не успел он договорить последние слова своей фразы, как был уже в сокровищнице, и выпустил из сундака дождевую тучу. — Но это еще полбеды! — вздохнул Эйшмель. — Трава и деревья, покрашенные самокраской, завяли, и город больше не будет так прекрасен! Гении заговорили все разом предлагая варианты, как вернуть прежнюю красоту городу. — Спокойно, это я беру на себя, — сказала сова и достала из-под крыла красную колбу. Не успела она отдать ее коту, как небо потемнело. Подул сильный ветер, и гору накрыла огромная туча. Вспыхнули огоньки в фонарях, их свет растворился в потоках теплого ливня. «Ура!» Гении заплясали от счастья. Вода стремительно смывала серую краску, и та убегала прочь навсегда. Туча вытекла до конца, рассеялась, и дождь кончился. В последних лучах заката засияла удивительная радуга из сотни оттенков. Все вокруг ожило. В окнах зажегся свет, Только теперь стало видно, насколько красив и уютен город. Оказалось, что все дома разноцветные. Всюду развешаны фонарики, светятся витрины множества маленьких магазинчиков и лавочек с небывалыми диковинками. И все это переливается невиданными огнями. Поразительно удобные и мягкие лавочки по сторонам дорожек улиц звали отдохнуть, а рядом с ними мигали специальные автоматы, в которых можно взять любую еду, от стаканчика мороженого до жареной картошки. Зыза подскочил к коту. — А ключ? Вы сделали новый ключ от хранилища? Сокровища нужно запереть. — Что за глупости? — возмутился кот. — Давайте это все повесим в музей, который раньше был моим домом. Пусть все любуются. Тут кот обнаружил крыло у перед своим носом. В крыле. Она сжимала колбу с шипящим красным веществом и терпеливо ждала, пока кот обратит на нее внимание. А вот и мое изобретение — средство для озеленения. Спасибо, сова! — воскликнул кот. Я понял, что нужно сделать, чтобы оно лучше работало. Ему нужно как следует перемешать. Кот потряс банку и открыл ее. С первой же каплей, попавшей на землю, на площади появились удивительно красивые клумбы там где кот капал две капли вырастал куст а там где три целые дерево средство в колбе не уменьшалось такое уж оно имело антинаучные свойства гении по очереди принялись озеленять свой любимый город всем хотелось вырастить какое нибудь удивительное растение только зызы не озеленял город Внезапное веселье Горожанову сильно разозлило. Они смеялись без него, а самого Зызу опять никто не замечал. Мимо пробежала пимпочка, и Зыза остановил ее, схватив заплатиться. Она рассеянно поймала лапой его хвост и снова завязала на нем узел. Зыза с надрывом спросил. — Я знаю, ты любишь только тех, кто знаменит, кого любят массы. Скажи, что мне сделать, чтобы за мной бегала толпа? «Легкотня!» — пробормотала Пимпочка, восхищенно следя за тем, как обвивается Лиана вокруг фонаря. «Брось в толпу что-нибудь вонючее! И пипи, -пи, Убегай!» Пимпочка подбежала к Лиане и закружилась вокруг в красном платьице, радуясь тому, как развиваются ее кружавчики. Рядом с ней заплясали другие звери. Зызу захлестнула зависть. «Я не забуду тебя!» «Пимпочка!» — прошептал он, поглаживая узел. «Я все равно стану королем, и когда вернусь, ты восхидишься моим величием!» Он потряс кулаком и ушел, сам не зная куда. Город стал настолько зеленым, что казалось, будто он находится в волшебном лесу. Дзынь, забравшись на пальму, стал радостно петь свой новый хит, Лунатики, сангвиники, флегматики. Стало очень весело. Всюду появились звери, наряженные в карнавальные костюмы. Кот да Винчи нарядился в короля лунатиков. Правда, костюм был ему маловат. И у кота были видны рыжие лапы. Слон Бабах нацепил парашют с летающей тарелки и изображал привидение. Мышаки нарядились в марсиан. Огоха! Королевы красоты! А Пимпочка разбуженный спящей красавицей, и все были счастливы. На этом книга кончилась, а у кота да Винчи начались новые захватывающие приключения. Эпилог. Вот последняя строка. Прочитали? Все, пока! Коту подошел маленький утенок и, переборов волнение, протянул крыло. — Разрешите представиться? Я известный писатель Кряк Спир. Возможно, вы слышали о моих книгах Ромяу и «Джульмурка», «Грямлит» и «О, дело!» К тому же я организовал в городе библиотеку, где хранятся такие произведения, как «Дятел Степа», «Ай, все прошло», «Чебуречка», «Волшебник мутного города», Бурытина. «Квадробок», «Медведь Маши», «Шмяк», «Вилкс», «Губа-горох», «Кот в валенках», «Дед Снегур» и «Морозочка». «Гениально!» — обрадовался кот. «Скажите, а нет ли книги о ваших приключениях? Если нет, я мог бы ее написать». «Бей конкурентов!» Неожиданно закричала у и встала между котом и крякспиром. «Приключения о уже написаны!» «Но он может написать о каких-нибудь других приключениях, точно так же, как и все остальные!» — радостно сказал кот. «Пусть обо мне пишут все!» «Ура!» Гении бросились по домам, и на площади остались только самые верные друзья кота да Винчи. — Негодяи! Решили меня опередить, но я первый напишу продолжение. Скорее домой гнездо ждет! Сова ринулась к совамобилю, но в нем уже сидела пимпочка и отчаянно давила на гудок. — А ты что тут делаешь? — рассердилась сова. — Покоя от тебя нет! — Я снова пипи! Хочу быть служанкой! — Так ты же ничего не умеешь! «Ну что? Это ничего не значит!» Сова на секунду задумалась. «Хорошо, я возьму тебя служанкой при условии, что ты мне за это будешь платить!» «Я согласна, только чур половина твоего дома моя, и на завтра готовь мне вареники!» «Ну уж нет!» Обиделась Сова и, вцепившись в пимпочку, оттащила ее подальше от машин. «Отпусти! Я поеду с тобой!» Неожиданно резкий звук заглушил музыку. Площадь озарилась зеленым светом. Угуха рассеянно, как во сне, подняла голову. В небе висел прозрачный диск. По нему пробежала металлическая искра, и диск оформился в летающий аппарат, тяжелый и мощный, невиданный еще ни одним зверем, медленный и неотвратимо. Он опустился на совомобиль. «Моя машина!» Голос совы потонул в шуме двигателей. Внутри ровного мерцающего корпуса появилось отверстие, похожее на дверь, и прямо в воздухе образовались ни на чем не держащиеся ступени. В темном проеме заколыхались прозрачные существа. Странный голос облетел всю гору. «Кто тут осмелился называться моим именем, гордым именем короля лунатиков?» И тут кот все вспомнил. Продолжение следует. «А теперь переживем эту историю еще раз», — сказала Пимпочка и перевела часы на несколько суток назад. «Как о чем? Так и верчу. Куриная правда! Сенсация! Во время интервью знаменитая писательница сова и исклевала известную журналистку. А еще перевернула стол, разбила окно и, порвав на мелкие клочки 51 газету, вышибла дверь. Подробности читайте прямо сейчас. Эксклюзивное интервью. Кудаха! Здравствуйте, Угуха, Угуха, Угу, Кудаха, Коко. Скажите, вы давно сочиняете для зверей? Угуха, не скажу. Сначала вы мне ответьте, почему журналисты всегда задают одни и те же вопросы. Проблемы с памятью или ничего другого не можете придумать? Кудаха. Ку-ку, ку-ку, почему не можем придумать? Вот, пожалуйста, как вам пришло в голову написать о коте? Угуха. Ку-ку, ку-ку, ку-карику. Ку Редька-редьки не слаще. Но ну, по-вашему, куда мне еще могла прийти идея, как не в голову? Я о коте пишу, потому что кроме него в нашем городе писать некому. Это ежу понятно. Только не говорите, что хотите меня спросить, кому я первому даю прочитать мои рукописи. Куда? Коко. Ку -ку. Понятно. А кому вы даёте первому прочитать свои рукописи? Огуха. А, -а, а! Вы что, все из инкубатор? Или вас на одном заводе выпускают? Рукописи я читаю сама себе. На ночь по пять глав учтите. И еще какой-нибудь неуместный вопрос о моих творческих планах. И я вас клюну. Мне и без ваших вопросов забот хватает. Все мне мешают. Между прочим, при написании книги компьютер все время подчеркивал имя Саби, предлагая его заменить на совок а имя Дзыня на дыню. Чем доводил меня до истерического хохота и отвлекал от работы. А теперь вы тут со своим интервью навязались. Кудах? понятно. А какие у вас творческие планы? Ой, что вы делаете? Отпустите мой хвост на помощь! Угука. А, ну все. Чтобы я еще раз согласилась на ваше интервью. Крыла моего здесь больше не будет. Хоть бы книгу прочли перед встречей. Без толочи. Но ничего, я этого так не оставлю. Я про вас напишу в книге. Пусть все знают. На этом все. Прямо из трампункта у ваша кудаха. Ага! Текст читала Ксения Бржазовская.